Глава вторая. «А вы ведьма?» Мальчишка лет семи-восьми, смешно нахмурившись, осмотрел с ног до головы златовласую девушку в голубых джинсах и белой футболке. «Да», — ответила та. «Что, не похоже?» «Не-а», — честно ответил ребенок. «Слишком красивая и молодая». «Хм», — протянула, снимая с плеч колючую шаль. «Чистая душа без злого умысла», — радостно подумала ведьма. Мальчишка, глядя ей в глаза, так и искрился добротой и наивностью. А ведь только чистые души видят настоящий облик. «Наверное, я ошибся». Мальчишка крутанулся вокруг своей оси, посмотрел на две другие двери, совершенно неприметные, обыкновенные, как и у них в квартире, большие, тяжелые, металлические. Он не раз спрашивал у родителей, зачем нужны такие неудобные и некрасивые двери и всегда получал один ответ. Чтобы плохие люди не могли зайти к нам в дом. Дом — крепость, где безопасно и спокойно. Но что делать, если кто-то или что-то плохое уже внутри крепости? «Не ошибся. Разве ты не видишь колдовства?» «Вижу. У вас цветы под окнами цветут, а я знаю, что еще слишком рано. Нам по окружающему миру рассказывали». «Ну вот, проходи». «Ты же меня не просто так искал?» Мальчик потоптался немного, вспоминая запреты и наставления родителей, но перешагнул порог чужой квартиры. Разве такая красивая тетя может причинить ему вред? А если она настоящая ведьма, та, про которую рассказывала его бабушка, то он обязательно попросит помощи. Ведьма провела ребенка в кухню, где на открытом окне восседал паскаль и с придыханием шумно втягивал аромат цветов. Какой большой, а он живой? спросил мальчишка. Можно его потрогать? Нет. Ведьма расставила три керамические чашки на столе. Паскаль не любит, когда его трогают. Ворон согласно кивнул и перелетел на стол. Как тебя зовут? Сережа ответил ребенок, а потом засомневался. Если папа узнает, что я назвал свое имя незнакомцу, он будет сильно ругаться. Не будет. Мы же знакомы. Мое имя Мила, но обещай, что больше никогда никогда не войдешь в чужую квартиру без родителей. Обещаю. Я знаю, что не все люди хорошие. Паскаль насмешливо каркнул и покачал головой, удивляясь наивности ребенка. Подцепив клювом баранку, осторожно окунул ее в чай, дождался, когда размокнет и проглотил. Ух ты! А он еще что-то умеет? Многое умеет. Паскаль обязательно покажет. Только ты расскажи, зачем меня искал. У нас дома постоянно происходит что-то странное. Кто-то бьет посуду, а родители думают на меня. Но это не я, честное слово. Я говорил, что не трогал голубую тарелку, но мама и папа мне не поверили. Сказали, что нужно уметь признавать свои ошибки. А еще по ночам я слышу топот в коридоре, а иногда по потолку кто-то бегает. Я вчера даже фонарик спрятал под одеялом. Включил резко, но не успел. Но точно знаю, что это не фантазия. Оно на меня спрыгивало. Два раза. Ворон забросил чаепитие и внимательно слушал ребенка. «Давно такое происходит?» Мила пила чай мелкими глотками, прикидывая в уме, кто же это мог пакостничать. «Давно. Как мы летом переехали сюда, так и стало громыхать и шуметь». Сережа поборол стеснение и стащил из-под клюва ворона шоколадную конфету. «Только мы с бабушкой слышим, а вот мама с папой нет». «Ясно», — спокойно ответила ведьма. «Так вы мне поможете?» «Помогу. Чай допью и помогу. А кто тебе про меня рассказал?» «Бабушка и рассказала, а ей новые подружки. Мы живем в соседнем дворе. Она и объяснила, как вас найти. Бабуля у меня старенькая». Ей тяжело ходить. Ты допивай, мне нужно кое-что взять с собой. Ведьма достала дамскую красную сумочку, сложила в нее ритуальный нож, липовый пруд, призадумалась, глядя на полки, забитые до отказа всякой колдовской утварью, решила не рисковать и прихватила подкову с мертвой лошади. Наша с бабушкой комната в конце коридора, а это кухня, там туалет, а здесь... Сережа указал на вторую дверь от входа. «Комната родителей. Тётя Мила, вы только осторожней. Шумит и грохочет теперь и днем. Он заглядывал в приоткрытую дверь, не решаясь зайти. «Я тебя поняла. Ты оставайся здесь и не входи, ясно?» «Ясно», — заверил мальчишка. Ведьма прошла в кухню, распахнула Насте шакно. Паскаль ждал, сидя на дереве, когда его впустят. «Ну что, как обстановка?» Как и думала, домовик измывается над старушкой и ребенком. Чувствуешь запах кислый? Может, хозяева мусор не любят выносить? Вот и запах. Паскаль ворчал на самое ухо, сев на плечо хозяйки. Вот сейчас и проверим. Ведьма целенаправленно пошла в комнату мальчика. Кто вы такие? Возмущенно заскрипел голос. На кровати у окна сидела старушка. Нащупав на покрывали очки, водрузила их на кончик носа и впилась взглядом в незваных гостей. «Вам что надо?» «Мы пришли помочь. Серёжа, внук ваш пригласил!» Быстро собрав золотистые локоны в хвост, Мила втянула воздух и сморщила носик. «Теперь-то не будешь отрицать?» прошептала Паскалю. «Кислым молоком и в спальне пахнет». «Серёжка, значит, вас привёл?» старушка расправила трясущимися руками складки на фланелевом халате и громко закричала ах вы аферисты знаю я таких вынудили ребенка впустить в квартиру а сами сейчас все шкафы облазаете деньги золото соберете и поминай как звали пошли вон бабуль мы поможем и уйдем ничего брать не будем ведьма захотела войти в спальню но старушка закричала еще громче Полицию вызову! Помогите! завопила, задрав голову к потолку. Воруют, убивают! Пожар, пожар! Вот тебе и благодарность, прокаркал Паскаль. Сдадут в темницу, не раздумывая. В полицию, поправила ведьма. Тетя Мила, Сережа тронул ее за руку. Это не моя бабушка. Мою бабулю вчера папа в больницу отвез. Крепко взяв за руку, мило вывела ребенка на площадку. Не заходи! Назидательно покачала указательным пальцем у лица Сережи. Даже если услышишь, что я тебя зову, не верь! Это домовик проказничает. Если войдешь, он может сильно напугать, как твою бабушку. Мальчишка с неохотой отпустил теплую ладонь. Не зайду, обещаю! Умница! Ведьма улыбнулась и скрылась в квартире, плотно закрыв за собой дверь. «Хатник!» — крикнула, вызывая домового на разговор. «Не стыдно дитя со старухой изводить?» «Не стыдно ему!» — прокаркал Паскаль, усевшись на ветвистые оленьи рога, прикрепленные у самого входа. «Раз не стыдно...» — ведьма очень медленно, показательно извлекла клинок из дамской сумочки. «Изгнать и не разбираться! Пусть на улице с бродячими псами живет! Без хозяйства, без тепла и уюта!» «А ты не угрожай!» Насмешливый голос раздался над головой. «Ножик свой куда и втыкать собралась!» Ехидно расхохотался. Громкие шаги, похожие на стук лошадиных копыт, затихли на кухне. Ведьма спокойно следовала на цокот. «Тут один камень всюду, ножичек твой обломается!» «А я не только кинжал с собой взяла!» Вынув липовый пруд, ведьма резко рассекла воздух. «Ай, окаянная ведьма!» — взревел домовик не своим голосом. «Жжется же!» «Я знаю! А ну, проявись!» — замахнулась, прислушиваясь к малейшему шороху. «Тише, проклятая!» Домовик появлялся, начиная с острых, словно у кота ушей. Чё приперлась?» «Развей его!» — донесся совет из коридора. «Сил твоей ведьмы не хватит!» Домовик обиженно растирал живот. «Молода еще! Зелена!» Ворон зловеще каркнул, не подтверждая, не отрицая слов. Домовик нервно дернул ухом, затем вторым, не желая проверять на практике колдовскую силу. «Точно развею! Уже и кафтан черный надел!» Мило гневно сверкала яркими очами. «А о чем мне выжидать? Бабка-то скоро приставится!» Мохнатые кисти с длинными мохнатыми пальцами горделиво огладили грубую ткань. «Сразу и приоделся к праздничку!» — ехидно хихикнул. «Ты что, осерчал? Видно же, в доме добрые люди живут!» «Они мои это люди!» — проворчал озлобленно домовик. «Померли твои?» — каркнул ворон. «А твое какое дело!» Зашипев словно кошка, домовик поднял шерсть дыбом. «Померли или нет?» Раздувшись до размера крупной собаки, побежал в коридор. «Сережа, помоги мне!» — крикнул у двери женским голосом. Тут же уйкнул от боли, получив второй удар липовым прутом. «Ведьма, пошла вон!» «Уйду, да только с тобой!» «На кой тебе помогать мальцу? Взять с них нечего! Ты глянь, как живут!» Обстановка в квартире была простенькая, без претензий. Да и сам ребенок одет вещи с чужого плеча. Эта ведьма отметила еще дома. А мне ничего и не нужно. Филантроп она у меня. Повернув голову на бок, ворон внимательно следил за домовым. Чего? Мужичок смешно сморщил круглый нос с редкими кошачьими усами. Благотворитель? Да ну! Удивился домовик, распушившись еще сильнее и вытаращив зеленые глазищи. Дурная или хворая? Хуже. Совестливая. «Я что-то не пойму». Уперев кулачки в бока, Мила впилась взглядом в паскаля. «Хочешь пойти вслед за ним на улицу? Будете вдвоем скитаться». «Да ты что, хозяйка!» Ворон покаянно опустил клюв. «Только хотел объяснить, что с тобой торговаться бесполезно». «Ну-ну». Мила зло поджала губы. По ее волосам спустились крохотные искорки, опадая на пол. «Грозовая!» Да что ж, госпожа молчала, не представилась. Не твое дело, — припомнив слова домовика, ответила ведьма. Не стала уточнять, что не только с грозой дружбу водит, но и остальные стихии ей охотно подчиняются. Ты так и не ответил, за что людей изводишь? Так не мои это хозяева, вот и извожу, жду, когда съедут. А твои где? Старичок вскарабкался на столик, хватаясь и потягиваясь руками и ногами. Сел, поджав ноги, и заныл. «Оставили меня тут, с собой не забрали. Съехали в прошлом году, а дедушку Йошу не позвали. Перестанешь ныть — помогу. Собирайся и оставь жилье хозяевам новым, а я найду для тебя старых». «Так обманешь же, сейчас только выйду за порог, а ты меня под мешалкой и дверь запечатаешь». Щурил глаза, не понимая, врет ведьма или нет не обману мило помотала липовым прутом перед мохнатым лицом будет тебе дом ты недолго то думай могу же просто выгнать я не какая то там самоучка а потомственная колдунья отделив от всклокоченного бока длинную мохнатую конечность домовик протянул руку добро ведьма добро пожала она не то руку не то лапу а ты мне сегодня хозяев вернешь Домовик уцепился за стройную ногу ведьмы. «Не наглей и слезь с меня!» — притопнула она. Старичок мягко спрыгнул, встал на четыре конечности и обернулся серым котом. «Разрешаю у себя пожить. Мой дом без хозяина, споров у вас не будет». Кот прошелся между ног, ластясь и мурлыча. «На время разрешаю!» — уточнила ведьма. Домовик уже и не слушал угроз до причитаний. Радовался и не верил своему счастью. Вместо простых людей в хозяева заимел ведьму. Да не простую, а грозовую, стихийную. Это ж все его знакомые домовики от зависти-то одуреют. Ведьма распахнула дверь и вышвырнула кота со словами заговора, отвязывая домового и защищая жилье от нечисти. Сережа прижался к стене, боязливо посматривая на животное. Серый кот не уходил сел в нескольких шагах и вылизывал на боку шерсть. «Это он нас бабушкой пугал?» «Больше не будет!» Ведьма спрыснула дверное полотно защитным отваром из резного флакончика. «А бабушке обязательно отнеси вот это!» Она вложила в детскую ладошку холщовый мешочек с самодельной этикеткой. «Пусть чай заварит и выпьет. Так ты своей бабушке поможешь. Справишься?» «Справлюсь. Вот и умница!» Ласково улыбнулась Мила. «Никому не говори о нашей встрече». Кот встрепенулся, бросил свое занятие и поспешил вслед за ведьмой по ступеням. «Ты что в дом тащишь всякую гадость?» Борон кружил в метре над хорошенькой золотистой головкой, а под ногами ведьмы крутился дымчатый кот, не переставая мурчать и заискивающе мяукать. «Мы же от него теперь не избавимся. Ни к старым, ни к новым хозяевам не выгоним». Повернув голову к Паскалю, ведьма запнулась о кота и чуть было не растянулась на каменной дорожке. «Кыш! Кыш!» — махнула рукой и притопнула ногой. «Вы хоть представляете, как мы выглядим со стороны?» Кот встал на задние лапы и слегка впился коготками в женские колени, а через секунду уже гордо восседал на ведьминых руках. Паскаль громко и недовольно каркнул, упал на земь, обернувшись красивым мужчиной со смолеными волосами. Так, безусловно, лучше, Паскаль. Раньше мы просто привлекали внимание, а теперь девицы готовы головы свернуть из-за тебя. Хоть улыбнись кому-нибудь». «А что мне улыбаться?» Манерно поправил Паскаль манжет черной рубашки. «В моих брюках выпирает лишь декоративный бугорок. Прокута девицам от моих улыбок». Он рассмеялся своей же шутке, перемежая хохот карканем. «А вот от него...» щелкнул кота по носу пальцем. Нам не избавиться. Пристроим. Это же не котенок, чтоб в добрые руки. Не дождемся мы так приглашения на шабаш. Паскаль покачал сокрушенно головой, отбрасывая резким взмахом блестящую смоляную прядь с лица. И в этом году ничего плохого ты не сделала. Я вместо любовного заклятия похоть наложила на девчат. И на первую, что приходила просить, и на вторую, что не верила в мои чары. Не соглашалась ведьма. Такими проказами ворожи еще в колыбели балуются. Четверть века отжила, а так путевой ведьмой и не стала. Не настоящая этой ведьма. А раз не настоящая! скрикнула девушка. Так выбери другую и служи ей. Кот яростно зашипел, поддерживая слова временной хозяйки. Ты не знаешь, что пропускаешь. Танцы до утра, мужчины, женщины, виной, кровь рекой, соития. Я бы напитался энергией лет на сто вперед. Попроси ты уже, матушку, пусть замолвит за тебя словечко. Ведьма раздраженно фыркнула, большей глупости и не слышала, чтобы мать за нее просила. Да мать при чужих и родства не признает, а тут просьба.